Мои мысли уходят в неприятное русло и вздрагиваю от голоса Кэссиди. У моего отца была богатая медицинская практика. Мы жили на аквилоне только летом, остальное время колесили с ним по миру. Его часто приглашали на конференции, на Новый Рим, Лондор, Кронс поллок, карамедану и даже землю. Ведущий хирург Центрального акрилонского госпиталя. Светила. Мы жили хорошо. Отец, мать, я и моя младшая сестренка Джина. Голос подводит, и Райану приходится откашляться. Но он продолжает, и мне кажется, что дело даже не в моих вопросах. Ему просто требуется высказаться. Невозможность поговорить с кем-то откровенно — не меньшая пытка нижнего мира, чем тоска по касанию. Джине было пять лет, а мне четырнадцать, когда на операционном столе отца умерла жена одного высокопоставленного чиновника. Отец был не виноват. Пауза поджатые губы. Не видящий взгляд на огонь ну или он так говорил был суд затяжной процесс в дело пошли большие деньги и большие связи врачебную ошибку доказали все имущество нашей семьи описали и передали в пользу безутешного вдовца а отца вместе со всеми нами отправили вниз Ему обещали, что если он будет вести себя прилежно и не привлекать внимания сильных мира сего, через пару лет буря минует, и он сможет вернуться. — С вашим талантом, — заливал адвокат, уговаривая на сделку, — вы быстро восстановите свое положение, нужно только потерпеть. Черт! Замолкает, закрывает глаза, барабанит пальцами по колену. Владеть собой Райан умеет, а вот раскрываться, как и я, не привык. Не тороплю и не настаиваю на продолжение, Но если заговорит, выслушая всё, и гореть мне в аду, Если кому-то обмолвлюсь об услышанном хоть словом, Открывает глаза и снова вглядывается в пляшущие языки пламени. На заводе, к которому нас прикрепили, была пауза. Подобрать нужное слово удается не сразу. Терпимо. Тяжело с непривычки, но теперь могу сказать с уверенностью, было терпимо. А потом началась лихорадка, которая скосила половину завода. Медикаменты правительство не предоставило. Больные люди, наслышанные, что отец врач, Ходили к нему в комнату толпами, умоляя помочь. Отец заламывал руки и кричал, что он доктор медицины, а не шаман с бубном. А потом заболели мама и сестренка. Джина умерла через неделю, мама еще через две. Медикаменты так и не прислали. Охрана ходила в масках, чтобы не заразиться. Трупы сжигали в печи в подвале. «А ты не заразился», — подсказывая, чувствуя заминку, но на этот раз уже не сомневаясь, что Кэссиди нуждается в том, чтобы высказаться до конца. «Ни я, ни отец». Я перестал его узнавать после смерти матери. Он отказывался идти на работу, есть, пить, просто лежал на койке и смотрел в потолок. А когда я однажды вернулся с работы в общежитие, то нашел его висящим на веревке на вбитом в стену крюкке. Я раньше вешал на него куртку. Райан поворачивается ко мне, в его глазах отражаются всполохи костра, а на губах жутковата улыбка. Все, что он оставил мне, — это эта книга. Взмах руки в сторону огня и надпись на второй странице форзаца, на той, что была вырвана, понимаю. Прости, сынок, здесь нельзя жить, и я буду ждать тебя. В горле встает ком. И что было потом? Все же спрашиваю, когда на словах из книги повисает молчание. А потом, Райан невесело усмехается, я вырвал к чертовой матери его послание, разорвал на куски, пафосно сообщил мертвому телу, не дождешься. И вызвал охрану. А через полгода я сбежал с завода. И встретил Джека. Вступаю на тонкий лед. Кореясь Джек встретил меня, поправляет. В этот момент мышона громко чихает и просыпается. Трет опухшая сосна глаза. «Вы чего не спите?» Удивляется. «Спим!» — отвечает Кэссиди. Ласково треплет мальчишку по пушистым волосам. И ты спи. После чего дарит мне красноречивый взгляд и начинает устраиваться поудобнее. Что ж, сегодня о Джеки мне не расскажут. Тоже ложусь, но по-прежнему лежу без сна. Но не может такой человек, как Рая, участвовать в терактах и убивать мирных жителей. Не может. Хотя Бог свидетель, у него есть миллион причин, чтобы ненавидеть верхний мир.